Глава 13. Проличные покоя императора, каких только слухов не ходило. Попадали туда единицы, но на все вопросы они лишь молчали и загадочно улыбались. Потому слухи множились сами собой. Говорили, что там есть целая галерея, в которой стоят замороженные враги его величества, они живые, но не могут шевельнуться и вынуждены стоять во льду и каждую секунду испытывать холод. Ещё шептались о том, что за тяжёлыми дверями император держит гарем из разных рас мира. Также я слышала, что к покоям ведёт лабиринт, меняющийся каждый час, и пройти его может лишь тот, у кого личное приглашение императора. И ещё куча слухов в том же ключе. На деле всё выглядело гораздо невиннее. Приведенные ледяные элементали, охраняющие вход на личную территорию его величества, просто отлетели в сторону. Я чуть поежилась от холодного дуновения. Точно в разгар лета мне на плечи упала горсть снега, и послушно шагнула следом за лордом Гейтом. Сразу за дверями в просторном холле, стены которого напоминали матовый лед, нас встречал лакей. "Леди Илана был рад знакомству". Мою руку вновь поцеловали. Лорд Гейт не собирался сопровождать меня до моих апартаментов, сказав, что будет счастлив увидеться вновь, он исчез. Алакей прошелестел вежливым голосом, что будет счастлив показать комнаты. Все прям такие счастливые. Конечно, я не могла не вертеть головой, хотя и делала это как можно незаметнее. В личном крыле императора главенствовали серебристые голубые оттенки. В какой-то момент я не выдержала и коснулась стены. На вид лед, на ощупь Теплый камень. Мощные колонны соседствовали с высокими арками, статуи прятались в нишах, а на стенах тут и там виднелись портреты незнакомых людей. А еще здесь было пусто. Так странно после шумных залов в другой части дворца. Я шла за лакеем и слышала лишь звук наших шагов до журчания небольших фонтанчиков, стоявших тут и там. С легким поклоном лакей остановился у высоких дверей. Они распахнулись, точно почувствовали нас. Я пришлю служанок, если прикажет герцогиня. Где та служанка, которая прибыла со мной? Она здесь, в ваших апартаментах. Хорошо, пусть придут еще несколько, чтобы помочь мне привести себя в порядок. Но не сейчас, а где-то через полчаса. Я хочу осмотреться. Лакей молча поклонился и удалился совершенно бесшумно. Я же вступила в в новую жизнь. Наверное. На душе пока царилась умятиться. За какие-то часы весь мой уклад перевернулся с ног на голову. "Леди Илана!» — Адель бросилась ко мне. Бедная девушка выглядела совсем перепуганной и бледной. "Здесь так тихо", прошептала она. "И так пусто. Как его величество может жить здесь? Возможно, он любит тишину и пустоту?" ответила я рассеянно. "Тебя не обидели?" "Нет, просто здесь неуютно". Я прошлась по комнатам. Всего их было три. круглая просторная гостиная, спальня и соединённый с ней небольшой кабинет. И, конечно, роскошная ванная комната, даже с небольшим искусственным водопадом. Изысканная мебель светлых оттенков, на гладком полу пушистые яркие ковры, огромные окна, обрамлённые тяжёлыми портьерами. Я заметила выход на просторную террасу, а за ней внутренний сад. А также еще одну дверь, за которой оказался крошечный холл с очередной дверью. Поколебавшись, все же решила проверить, что там. Адель на мой вопрос призналась, что ничего не обследовала, так как боялась сделать лишнее движение. "Не бойся", проговорила я устало. "Это наше временное пристанище, пока не утрясутся дела с герцогством и с мужем. Расплети мне волосы, а то уже голова начала болеть. Тугая прическа бесила. Я привыкла заплетать волосы более свободно. Сейчас же меня с утра преследовало чувство, что кожу на голове стянули и безжалостно прибили гвоздями. Отвыкла от подобных вещей. Тряхнула освободившимися локонами. Еще бы распустить корсет. Как он давил на меня. Говорят в Аздоре, он уже давно вышел из моды. Но там моду задают эльфы, а им корсет без надобности. Все же что кроется за той дверью? Приготовь мне платье. Попросила я Адель: "И не бойся, покажи всем, что девушки герцогства Монранси сильные и смелые". Оставив Адель изучать гардеробную, я прошла в холл. И правда, совсем маленький. Для чего он? Я коснулась другой двери и осторожно толкнула. Не заперта. За ней оказалась гостиная, небольшая, но очень уютная, с камином, роскошными диванами, так и манившими прилечь, и белоснежными шкурами на полу. На столе у окна стоял ледяной букет. Я так и замерла, увидев его. Яркие розы, застывшие в тончайшей ледяной скорлупе. Они сверкали под солнечными лучами, точно редкие драгоценности. Красиво и очень холодно на вид. Несмотря на то, что в гостиной царило тепло, я все равно поежилась. Цветы оставались живыми, но при этом выглядели как-то неправильно и наверняка были холодными. Я протянула руку, чтобы убедиться в своей правоте. Чувствуя пальцами ледяную оболочку, вспоминала, какие букеты приносила из палеи рядом с нашим замком. Они пахли свободой, жарким летом и свежестью. Они жили и дарили тепло, по утрам на них дрожали капли росы, переливаясь в лучах солнца. Я вдруг поняла, что мои пальцы стали мокрыми и уже не ощущают льда. А еще я поняла, что простояла почти минуту с закрытыми глазами, погрузившись в воспоминания. Опустила взгляд на букет и отдернула руку, точно обожглась. Роза, которой я касалась, уже не выглядела замерзшей, и льда на ней не было. Он превратился в лужицу, дрожащую сейчас на гладкой поверхности стола, а сама роза на глазах расправляла лепестки. "Мама", прошептала испуганно, не понимая, что произошло. Однако леди Илана выпал на сюрпризов. Голос за спиной произвел на меня подобие удара грома. Я дернулась, оборачиваясь, и стараясь не упасть. Император. Сам император Илдор стоял неподалеку от меня и задумчиво разглядывал то, во что я превратила ледяной букет. Мои щеки вспыхнули, точно я весь день просидела на жаре без шляпки. Его величество стоял в штанах и расстегнутой белой рубашке. Так что я смогла разглядеть пластины мышц на груди и животе. Сложен император оказался безупречно. Не зря он считался одним из лучших воинов. Через твердый пресс шел тонкий, но заметный горизонтальный шрам. Я сглотнула, понимая, что в горле пересохло. Спохватившей, что так и пялись на него полуголову, словно деревенская простушка, резко отвернулась. Простите. Ох. Я закусила губу, поняв, что повернулась к нему задом, а это недопустимо. Судорожный вдох, и опять развернулась лицом к императору. Взгляд поневоле уперся в обнаженный живот, который за время моих метаний одеждой прикрыть не потрудились. Вот, голый он. А стыдно мне. Простите ваше императорское величество, повторила я, приседая в реверансе и опуская глаза. Я не знала, что мне нельзя заходить сюда. Встаньте, леди Монранси. Не надо каждый раз приседать в реверансе, когда мы наедине. И вы ни в чем не виноваты. Это гостиная общая между нашими покоями. Я как раз зашел посмотреть, удобно ли нам будет здесь пообедать и ближе познакомиться. В каком смысле ближе познакомиться? Я в недоумении посмотрела на императора, уточнив. Мы будем обедать здесь вдвоем? Да. Меня правда ждут несколько министров. Но надеюсь, вы не будете настаивать на их присутствии. Утомили и портят аппетит, неожиданно добавил он. С министрами обедать мне еще не доводилось, но доверись вашему слову, только и ответила я. У вас еще будет возможность убедиться в этом лично. Так что это за магия? Его взгляд вернулся к размороженному мной букету. Ох, сама не пойму, как это получилось. У меня лишь слабый целительский дар, но моя мать на четверть дриада Может дело в этом? Извините, если испортила цветы. Не думаю, что им это повредило. Чего не скажешь о скатерти? Прокомментировал он лужу талой воды. Я прикажу, чтобы здесь убрали и накрывали на стол. Жду вас через тридцать минут. Слушаюсь, ваше императорское величество, я заученно присела в реверансе снова. А вот послушание вам все же не хватает, заметил император, удаляясь. Ну да. Он же попросил обойтись без реверансов. Можно подумать, так легко игнорировать правила этикета, вбитые в тебя с детства. Да я лучше лишний раз поклонюсь. Пусть злится за это, а не за то, что пялись на него. Мои бесстыжие глаза во время разговора так и норовили изучать его рельефный пресс, обнаженную грудь. Не знаю даже, чем больше я была шокирована, тем, что вижу нашего могучего императора в таком неодетом виде, или тем, что он настолько хорошо сложён. Я поднялась и поплелась к себе, раздумывая о своём положении. Разве не скандально нам жить настолько близко? Прошлую свою подопечную он напекал с детства, а потом она стала его невестой. Это пусть с натяжкой, но объяснялось столь близкое соседство. Но причём здесь я? Будь моя воля, я бы эту дверь из холла лично заколотила. Стоп. А может, я зря нагнетаю? И дверь, за которой он скрылся, ведет, например, в библиотеку. Подхватив юбки, на цыпочках прокралась назад, и с замиранием сердца надавила на ручку той двери, тихонько её приоткрывая. Ох ты! Я успела увидеть огромную кровать, а еще самого императора, отдающего приказа слуге. Но тут дверь предательски скрипнула, и они оба стали поворачивать головы ко мне. Отшатнулась, не захлопывая дверь, и понеслась к себе. Пусть считает, что сам плотно не прикрыл. И она открылась от сквозняка. Я влетела в свои покои, словно за мной нарыгнались, чем вызвало удивление Адель и еще нескольких незнакомых служанок. Через полчаса император ждет меня на обед, выпалила я, чтобы хоть как-то объяснить свою поспешность. Давайте я сделаю вам прическу», — вызвалась одна из девушек. Я коснулась своих волос, только сейчас осознавая, что они распущенные. Сама же попросила Адель распустить прическу из-за начинающейся головной боли. Какой позор! Не только император был во фривольном виде, а еще и я встретила его как какая-то пастушка. Как твое имя? Фира, ваша светлость, она сделала к Никсон. — Отдаюсь в твои руки. Только помни, что у нас мало времени. Адель, платье готово? "Да, ваша светлость", подтвердила она, и вокруг меня засуетились. Еще одну девушку звали Жизель, и она отвечала за уборку покоев, а третья Миора за мой гардероб. Весьма скромный, кстати. Не думала я, что придется задержаться при дворе. Необходимо написать домой, чтобы выслали мои вещи и драгоценности. Еще потребуется обновить гардероб, раз придется присутствовать на всех мероприятиях. Император высказал свою позицию, и отсидеться в покоях до моего совершеннолетия, соблюдая траур, мне не дадут. всеми этими суетными мыслями я отгоняла от себя воспоминания о нашей недавней встрече. Щеки до сих пор горели при мысли о кубиках пресса на подтянутом мужском животе. Подумать не могла, что когда-нибудь увижу нашего великого и ужасного императора в таком виде. И это в первый же день личного знакомства. Хорошее начало. Мне просто необходимо аккуратно убедить его в недопустимости столь близкого соседства. Возмущаться и что-то требовать бесполезно, я не самоубийца. Действовать нужно тактично. В конце концов, он мне мужа искать сам приказал. Зачем же портить репутацию столь близким соседством? Ваша светлость, Простите за излишнее любопытство, но это правда, что наш император взял вас под свою опеку? Накручивая мне локоны, не удержалась от вопроса Фира. Да, это так. До моего совершеннолетия. Просто он поселил вас в покоях своей невесты. Об этом сейчас все только и говорят, не понимая, что это может значить, смущенно призналась девушка. Насколько мне известно, в первую очередь она была его подопечной с самого детства, а уже намного позже стала невестой строго напомнила я: не стоит увлекаться глупыми домыслами. "Да, ваша светлость", стушевалась служанка. Но ее слова еще сильнее укрепили меня в желании съехать из этих покоев как можно дальше, желательно на противоположный конец дворца, чтобы и придворных не смущать, и меня видами обнаженного мужского тела, которое я, как воспитанная девушка, должна лицезреть лишь у своего супруга.